«Как же всё плохо!» Взволнованно зашептал Фэлс, осматривая поле боя с крыши одного из зданий, прежде чем перейти к активным действиям. Ксеносы, один за другим, проигрывали авантюристам семьи Локи. Даже слабейшие члены семьи при помощи Теона и других капитанов сражались изо всех сил и проявляли завидную командную работу. Продолжительная битва на восемнадцатом этаже подземелья истощила Ламию, Тролля и раненую Гарпию. Заскрипевший зубами из-под капюшона Фелс осматривал улицу, превратившуюся в поле битвы. Битва проходит в самом углу Доделловой улицы, слишком близко к Колизею и Восточной главной улице. Увидев краем глаза Колизей, Фелс принял решение. «Прости, Уран. Я его использую!» Фелс вытащил золотой жазл из-под плаща и направил его на север. Землетрясение! трясение? Плюх!» Ящер-воин рухнул её ног, Тиона посмотрела вниз. Бета победил горголью, когда монстров осталось очень мало, по земле побежала дрожь. Она становилась сильнее, нет, точнее, ближе, поняли члены семьи Локи, ощутив удивление и не веря своим ушам. И тогда земля разверзлась, явив удивлённым авантюристом сияющий металл. «Ого! Что это?» – Восторженно завопила Тиона в ответ на удивлённые возгласы её союзников. Металлический монстр! Новая раса! Как и кричали авантюристы, вылезши из-под земли нечто целиком состояло из сияющего серебристого металла. Его руки и ноги были толще, чем конечности любого из больших монстров. Голова выглядела как вершина горы, из-за положения шеи и напоминающие глаза части. Символ настолько черного цвета, что его не описать словами был начертан над глазами существа. Оно было трехметровым. Ему не доставало симметрии, будто этот монстр был создан нагромождением металлических кусков. Тело этого существа было подобно телу пылающих сколовиков, одного из подвидов монстров глубинных этажей подземелья. Голем – магический предмет моего производства, запущенный мной в канализацию после случая на монстромании. Находясь на грани отчаяния, Филс использовал свой козырь. Создатель вкладывает магию в жезл, чтобы контролировать своё создание издалека, но по большей части голем автономен. Металлический воитель, который сражается посредством инстинктов. Верный воин без собственной души – очень качественный магический предмет, для создания которого нужны навыки, которыми только он, Фелс, ранее известный как Мудрец, обладает. Фелс использовал Жезл, чтобы его металлический воитель вмешался в битву и помог Ксеносам. «Это ещё что? Один из их друзей? А мне откуда знать?» Теоны и Бета бросились на перешедшего в атаку Голема, вступив с ним в ближний бой. «Чёрт, а он твёрдый! Он из Адамантина!» Кончики кукри согнулись при столкновении с металлом, а сила удара передалась через ботинки обратно в ногу Бета. «Вы совершенно правы!» Фэлс, наблюдавший за всем с крыши, довольно улыбался бы, будь у него на лице мускулы. Тело Голема было сделано из Адамантина, не из формы этого металла, из чистого адамантина, его на глубинных этажах. Даже авантюристам первого ранга сломать такое тело будет непросто. Этот голем стоит миллионы Варису. Это козырь, который Фел скрывал от мира веками. Мак усмехнулся, увидев, как голем без труда отразил атаки Теона и Бета, сражаясь с авантюристами, которые не могли оставить на нём царапины. Хоть движения голема и были неловкими, но его вес и прочность адамантина делали каждый его взмах мощным и опасным. Множество авантюристов пытались пробить создание Фелса, пока другие прикрывались от его атак щитами. Бетт отцокнул языком и вдруг ха ха вот такого я и ждала!» Киона с блестящими глазами и улыбкой от уха до уха вступила в бой. Фэлс застыл, наблюдая, как ход битвы изменился на 180 градусов. «А ну, с дороги!» «Вот дура!» «Эй, отбросьте побеждённых монстров подальше!» Тиона заметно нахмурилась, когда явилась Тиона, размахивая своим гигантским клинком будто мельницы обеими руками, а и крикнул, чтобы монстров убрали с её пути. Среди авантюристов также поднялся переполох «Убегайте, она нападает!» — кричали они друг другу, отчаянно пытаясь отбежать как можно дальше. Горожане и семья Гести, остававшиеся в одном из переулков, озадаченно приглянулись. Финн вело улыбнулся, Риверия протяжно вздохнула, а Айс смотрела с завистью. Голем медленно обернулся, оказавшись посреди опустевшей улицы. Металлический воин понёсся на невинную улыбающийся Тиону, встретившую его ударом своего меча с двумя лезвиями. «Получай!» – удар. Городские жители, семья Гести и побеждённые ксеносы не могли отвести взгляд. Огромный клинок опустился на Голема. Кусочки металла разлетелись с адамантинового тела в разные стороны, И голем громогласно рухнул на землю. Фелс уставился на две половинки разрубленного голема, застыв будто статуя. «Ха? Эта штука ещё двигается?» Когда срезанная верхняя часть тела потянулась к Теоне, она нанесла ещё один удар. Свет погас в глазах голема, когда меч пронзил символ на его голове, и руки создания опустились на землю. Металлический воитель замер. «О, голова слабое место! Финн, я поняла, как таких убивать!» Тионы, Дура! Генерал приказал брать их живыми, забыла? Ой!» Крик сестры, напомнивший приказ, заставил махавшую финну рукоять Тионы вздрогнуть. Поддавшаяся своим инстинктам, девушка застыла. Её сделанный на заказ двухклинковый меч по огромному клинку с каждой стороны рукояти был огромным даже по меркам авантюристов. Оружие блеснуло в руках Тионы. Несколько секунд прошло, прежде чем горожане разразились восторженными криками. <смех> Бесполезно уран! Они настоящие монстры! Придя в себе, Фелс мог лишь выдавить сухой смех. Смесь восторга и страха овладела магом, увидевшим истинную силу семьи Локи. И в этот момент. Фен, как и всегда был прав! Смекнул в первые секунды! Низкий голос дворфа раздался за спиной Фелса. Этим дворфом был Гарет, державший наготове Секиру. Финн подумал, что за этим может стоять дрессировщик или кто-то ещё, кто тянул за ниточки, учитывая, как во время ксеносы возникли на их пути, и приказал городу обойти здание в поисках странных людей, наблюдающих за битвой. «Ты за этим стоишь. Человек ты или монстр? Ладно, сам сниму с тебя капюшон и увижу». Мак замер, зная, что ему не сбежать от ошеломляющей ауры авантюриста первого ранга. Фелс ощутил, будто по его телу побежал холодный пот. Хотя сам он давно не мог потеть.